Часть 1. Мертвая земля. Глава 1. РАТИСЛАВИЯ, Лисицкое княжество. 544 год от золотого рассвета. Месяц лютый. В звании ветра слышался голос: Снег бился в ставни, рвался в щели. ДАРИ казалось, что она видела, как ветер полз от закрытой двери по дубовому полу. Тянулся белыми лапами к печи, и вокруг тонкой паутинкой расползался морозный узор. Остальные не замечали ничего. Они спали безмятежно. Позади тихо сопела весе, и только тепло ее тела согревало дару. Не будь сестра рядом, она, наверное, замерзла бы насмерть. Огонь в крови потух, и в груди чернела пустота. Разве так должно было быть? Разве ушла Марана, потеряла над ней власть, если смерть и зима владели дарой до сих пор? Холодно! Как же было холодно! По коже бежали мурашки. Старый барсук рассказывал, что злые духи ночи и мрака колят кожу тысячи острых когтей, вгрызаются в плоть тысячю клыков. Верно, они выпьют всю жизнь из Дары, а сушат досуха. Это всего лишь глупости, дурные выдумки, — сказала она себе и опустила голову на подушку. Ее белозноб страх голодал изнутри. Дара вслушивалась в злую песню зимней вьюги в каждый шорох за окном. Ей чудилось, что по крыше ползал кто-то большой, Тяжелый, он скреб по печной трубе Когтистыми медвежьими лапами. Подставни пролезла бледная худая рука. Когда лесная ведьма стала такой трусихой? Когда золото угасло в крови И смешалось со смолой Или раньше в княжеских покоях Златоборская? Сестра спала мирно, крепко. Даре хотелось прижаться к ней ближе, Ну, было жалко разбудить. От печи шел жар, но Дара его не чувствовала. Ей вспомнился совин, где холод каменной твердыни окружал со всех сторон, где от зимы спасал один только Милош. Где он? С кем? Чьи золотые волосы привиделись в речной воде? Дара всхлипнула от обиды. Как бы не хотелось ненавидеть сокола, а больше всего на свете она желала снова с ним встретиться. Хотя бы на миг. Черно было вокруг. Тихо. Только вьюга билось в двери. Стук. Дара вырвалась из дремы, подскочила на печи. Неужто дурной сон? Веси по-прежнему спала, Даже стрела, примастившаяся на лавке у стены, не вздрогнул. Дара прищурилась, пригляделась. Рассвет занимался по ту сторону двери ярко пылал, словно в сене заглянуло утреннее солнце. «Нет, не рассвет, то огонь чародея, что теперь куда сильнее лесной ведьмы». «Уходи!» — еле слышно прошептала девушка. В сенях раздались тихие шаги. Заскрипела дверь, и чужак удалился. Кто забыл запереть избу на ночь? Горица перевернулась на другой бок. Стрела почесала во сне щеку. Они спали слишком крепко, словно на них наслали морок. Медведь не уходил со двора. Он дожидался лесной ведьмы. Дара и объяснить не могла, как это почувствовала, откуда узнала, но поняла ясно, что волф не уйдет, покуда с ней не увидится. Что случится, если Ндара не выйдет? Позади вдруг закашляла Веся. Сестра задрожала, затряслась, и грудь разорвал страшный кашель. Она так и не проснулась, с закрытыми глазами схватилась руками за шею, словно пытаясь сдержать хрипы. Рот ее вдруг почернел. Дара склонилась над сестрой, коснулась ладонью щеки. «Что это? Что льется из-за ее рта?» Пахло кровью. «Хватит! Я иду!» Выкрикнула Дара в отчаянии. Никто так и не проснулся. Но Веся вдруг снова вздохнула полной грудью, шумно, жадно, И заснула крепче прежнего. Дара спустилась с печи, Оделась в полной темноте. В распахнутую синюю дверь Заносила снег. Целый сугроб успел намести. Дара вышла на улицу. Вокруг избы Кружил в хороводе ветер. Медведь ждал Прямо напротив крыльца. Он стоял на задних лапах. Огромный, страшный, Дикий. Не зря его из древля звали хозяином леса среди зверей нет никого сильнее что тебе нужно дедушка слова унес прочь вступленный ветер чудовищный зверь чернел огромной тенью среди седого снега он молчал и точно на зло в юго завизжало сильнее и дверь позади с грохотом захлопнулась. В страхе задребезжали ставни на окнах. Снег колул щеки, летел в глаза. Дара прикрыла платком лицо, прищурилась, но все равно с трудом различила волхва напротив. «Ты можешь сколько угодно угрожать моей сестре, но я снова заполучу силу и тогда отомщу!» — пригрозила Дара, кусая губы. «Отступи! Я сильнее тебя!» Он не шевелился. Медвежья голова замерла высоко, гордо. Его будто вовсе не тревожило вьюга. Ветер задувал под подол, Дара поежилась. — Что молчишь? — тихо спросила она в отчаянии. Медведь будто ее не слышал. Может, он вовсе не понимал человеческой речи. Он опустился на передние лапы. Дара в ужасе шагнула назад — Не человек, кто был в звериной шкуре. Даже не волх в чужом обличии. Медведь хищно сверкнула золотом глаз. Ноги дары подкосились. Она рухнула без сил, как птица раскинула беспомощно руки, уткнулась лицом в снег, попыталась подняться, но не смогла. Тело не слушалось ее. Не ей оно принадлежало. Снег засыпал сверху, Рос высокий курган, Последние искры золота утекали прочь, И Дара обращалась в лед и воду, Чтобы впитаться в сырую землю по весне, Прорасти травой, Остаться в земле и землей стать. Она чувствовала, как прорастали Через ее тело травы, Как ее кости обвивали корни деревьев, Как разрывали они грудь, Как пожирали черви плоть, как чёрные косы обращались в прах, как бежало стремительно быстро время, утекало золотым ручьём прочь, и не осталось на всем белом свете ничего от дочки Мельника и ведьмы. И, став землей, она услышала, наконец, ее стон, почувствовала запах гниющей плоти. Жизнь её иссекала. Огонь в сердце потухал. Она умирала. И когда минули сотни зим, Когда лес забрал свое и позабыл о том, Когда земля остыла и погасли все золотые огни, То тени стали пусты и голодны. А Дара проснулась на печи. Позади спокойно дышала Веся. Тихо было за окном. Дара прислушалась к дыханию сестры повернула голову, чтобы подсмотреть, как заплетает волосы сонная горица. Женщина стрельнула злыми глазами, поджала недовольно губы, промолчала. Она была теперь тиха, не говорила с Дарой, не ругала ее. В том молчании и покорности слышался страх. Лесная ведьма сожгла совин. Об этом знали даже в Лисицком княжестве — Что уж говорить о тех, кто едва спасся в том пожаре? Дару саму удивляла, как стыдно, неловко и неуютно ей становилось рядом с Горицей, как невыразимо больно было признавать, что не только разрушенный город ее вина, но десятки, быть может, сотни смертей. Рдзенцы были жестоки к Даре. Они разорвали бы ведьму на куски и сожгли на костре, как поступили до этого с Чернавой. Будь у них власть и сила, они бы уничтожили и ее дочь, а после их души не терзали бы сожаления. Так повторяла себе Дара каждый день перед сном, чтобы не думать об огне и дыме. Её загнали, как дикого зверя, и зверь оскалил зубы, он бился до последней крови. Зверь оказался сильнее человека — Так за что его винить? За человеческую кровь на клыках? И все же молчаливое осуждение гнало дару прочь. Она осторожно слезла с печи, стараясь не разбудить сестру, оделась, стыдливо озираясь на спящего стрелу. Странно было делить избу с чужим мужчиной, но он теперь всегда находился рядом, стерек весняну, словно верный пес». Горица покосилась на Дару, но не стала ни о чем спрашивать, промолчала и верно вздохнула с облегчением, когда за той закрылась дверь. Вьюга стихло, и небо стало ослепительно ясным, снег мягкой периной стелился под ногами, ночью замело тропинки и дорогу, Дара проваливалась в сугробы по колено, спускаясь к ключу. Они прибыли в деревеньку к северу от Лисицка прошлым вечером, когда солнце уже клонилось к земле. Хозяйка избы, где разместили их свесей, разволновалась из-за прибытия гостей, посетовала, что питьевой воды на всех не хватит, и тогда да рассвесей вызвались сходить к ключу. Находился он недалеко, сразу за крайним домом во враге. Спуск был крутым, резким, За ночь ступени занесло, и теперь дара спускалась долго и осторожно, хватаясь за плетень, едва видневшийся из сугробов. Стало тревожно, что вьюга замела и ключ, но, к счастью, его прикрывал собой большой камень, а вода пробивала путь в высоких сугробах. Чем ниже спускалась дара во враг, тем выше поднимались вокруг заснеженные сосны. Весело журчал ключ, Звал к себе, торопил. Сквозь мохнатые ветви деревьев прорывался солнечный свет, играя бликами на черных стволах. Дара, наконец, пробралась к ключу и достала нож из кармана. Этот нож всем уступал Скринорскому, который подарил Ярополк, и годился разве что для готовки. Но плоть он резал так же хорошо, как и репу. Дара привыкла к боли, но все равно закусила губу, провела лезвием по ладони. Горячая кровь задымилась на морозном воздухе. Силы осталось совсем мало, и Дара понимала, что рана станет заживать долго, почти как у обычных людей. Но любопытство, мучительное, болезненное, оказалось сильнее. Чего стоила небольшая рана взамен на ответы? Дара подобралась ближе к тому месту, где вода вырывалась из-под земли, опустила руку под струю, и кристальный, переливающийся на солнце поток окрасился алым. Она пришла к ключу за ответами, и один вопрос только крутился на языке, но проклятое сердце подвело, обмануло разум, и губы прошептали «Милош». Имя слетело с языка, и не вернуть его было назад. Дара замерла, вглядываясь в воду, ругая себе за глупость. К чему тратить время и силы на человека, ставшего почти врагом? Струя била в ее ладонь, тысячу брызг разлеталась в стороны, но дальше по гладким камням бежала вода, и ведьма смотрела на игривые переливы, на темные камни, на под натиском воды снега кромку льда. Смотрела до рези в глазах, до слез на щеках. Смотрела, пока не увидела в чудных бликах знакомую зелень глаз и непослушные пшеничные пряди, голые ветви нависших берез и убегающую вдаль дорогу. — Куда ты идешь? Яркий солнечный луч выстрелил из-за ветвей, и Дара зажмурила от боли глаза. Она отпрянула, и только тогда поняла, что солнце по-прежнему светило высоко над ней, а вовсе не в водах источника. Рука онемела от холода, и кровь почти остановилась. Дара поспешила вновь опустить ее под воду. На этот раз она сосредоточилась на том, что было по-настоящему важно. Ей нужно было узнать, что задумал Волхв. «Дедушка!» — проговорила она, нахмурилась и сжала плотно губы, разглядывая поток. «Я здесь!» — откликнулся голос. Дара вздрогнула, обернулась. Дедушка стоял на вершине оврага над самым камнем. Лесная ведьма смотрела на Волхва снизу вверх, разглядывала внимательно его медвежью шкуру, пытаясь найти ответы, не задавая вопросов. «Ты звала?» Дедушка казался спокойным. Ничего нельзя было прочесть по его лицу. Ни гнева, ни сожаления. «Нет», — выдавил Дарина. «Я говорила с водой. Встречи с тобой я хотела бы избежать». «Боишься меня?» «Не тебя, а твоих намерений». Это тебе стоит бояться меня и моей силы. — Силы? — усмехнулся Волхв. — А то я не знаю, что у тебя ее по-прежнему нет. Пожелай я, так ты бы плясала послушно под мою дудку. Но я даю тебе право выбора, внученька. А бояться не меня стоит, а того, кто тебе силу подарил. Хорош выбор, которого и нет вовсе. Дара спрятала замерзшую ладонь в рукавицу, поправила платок на голове, выкрадывая простыми, незамысловатыми движениями крохи времени, чтобы подумать. «Ты напустил на меня морок сегодня ночью?» Она вновь подняла глаза на старика. Он стоял, сутулившись, смотрел пристально, но все еще равнодушно. «Нет, этой ночью я был далеко отсюда». Проверял, как там мой дружок, не оголодал ли за зиму один. Нехорошо собаку оставлять одну, да куда с собой вести? Зачем-то поделился дедушка с Дарой, словно с верным товарищем. Но хозяин велел мне возвращаться и проследить за тобой. Он хочет, чтобы я тебе помог. — Как именно? — Дара старалась скрыть тревогу. «Значит, это не дедушка приходил во сне. Но кто тогда? Марана? В ней не могло быть того же огня. Разве что сам леший напомнил, кому Дарина обязана своей силой и кто легко заберет ее вместе с жизнью. Ты ослабла, но если отправишься со мной, то я отведу тебя к Золотому озеру в Великом лесу. Ты говорил, что сила сама вернется» так и будет, но это займет немало времени марана же останется править до самой весны она не даст тебе окрепнуть не пропаду высокомерно бросила дара сам снежный князь меня теперь бережет, уж он в обиду не даст дедушка улыбнулся и покачал головой ему нужна лесная ведьма, а не девчонка с мельницы. Неужели Волхв считал, что Дара пойдет с ним в великий лес? В стороне зашумели потревоженные птицы, Взлетели в небо и закачались ветви елей, А с них водопадом осыпался пушистый снег. «Дара — Дара! — позвал звонкий голос. Она оглянулась, взволнованная, Как бы ни наткнулась сестра на Волхва, Как увести ее от беды? Но не успела Дара и подумать, как поступить, а дедушка уже исчез. Он скрылся на лесных тропах, спрятался за заснеженными деревьями и ничем себя не выдал, когда на краю оврага показалась Веся. Так и знала, что ты здесь. Дара щурилась, глядя наверх, солнце било прямо в глаза, и сестра будто купалась в ярком свете и скрилась золотым теплом. Но вот... Она сделала шаг в сторону, вступила на тропинку, что вела к ключу, и вновь стала обычным человеком. «Как ты догадалась?» «Тебя всегда тянуло к воде, то к реке, то к запруде», — сказала Веся, легко пробираясь по протоптанной дарой дорожке. Сестра была румяна, из-под платка выбивались медовые пряди волос, глаза улыбались. Она подошла ближе, посмотрела внимательно — с пониманием на бегущую воду. «Что тебя тревожит?» «Все», — призналась Дара. «Леший и князь, Милош и дедушка, моя слабость и мои грехи», — проговорила она на удивление легко. «Грехи?» Дара прикусила губу, задержала дыхание и неожиданно для самой себя проговорила. «Я людей убила, Веся». Она зашептала, будто опасаясь, что их подслушают. — Ты понимаешь, сколько многих я убила? Сестра облизала губы, по лицу ее пробежала тень. — Ты виновата, но они же сами на тебя напали. Я помню, как нас окружили, когда мы убегали и потеряли тебя в толпе. Думаю, у тебя не осталось выбора. — Добрая, милая Веся. Она пыталась оправдать, Даже самые чудовищные поступки. Дара хотела бы промолчать, но, начав говорить, уже не смогла остановиться. Слова срывались с губ одно за другим. Дело не только в пожаре. Она боялась смотреть в глаза сестре и потому отвернулась к ключу. «Раньше. Я убила охотника в гняздице. Помнишь тот день? Я убила его ножом. Пролила кровь собственными руками. А после стражников в Совине Вороны велели мне принести его в жертву, Чтобы сломать защиту города. Я убила его, когда он лежал без сознания, Совсем беззащитный. Весь молчала, Но дара кожи чувствовала ее взгляд И невольно сжималась под ним. А еще раньше первый раз я убила в Златоборске. «Случайно! Клянусь, случайно!» Ее звали Добрава. Она была полюбовницей княжича Вячеслава. «Я думала, он ошибся», — проговорила Веся. «Думала, княжич неверно все понял». «Он все правильно понял». Дара заговорила хрипло, тихо, и каждое слово давалось через силу. «Я не хотела ее убивать, видят боги». Не хотела, но убила. А потом сбежала, чтобы самой спастись. Сестра молчала. Не замер мир вокруг. Все так же журчал ключ, разрушая снежные оковы. Все так же шумел зимний лес. Только сестра не произносила ни слова. И от этого было страшно. Брат Лаврентий верно сказал бы, что я попаду за это в промерзлую пустошь после смерти. «Не знаю», — произнесла, наконец, Весняна. «Неважно, что бы он сказал». Дара подняла на сестру виноватый взгляд. В глазах у Веси стояли слезы. «И ты обо всем этом молчала? Почему ничего мне не рассказала? Чтобы ты не возненавидела меня еще больше». «Возненавидела? Как я могу ненавидеть тебя?» — жалобно спросила сестра. И она прижала Дару к себе, обняла, уткнулась носом в ухо, спрятанное под платком. «Как ты могла так подумать?» — вздохнула она тяжело, надрывно. «Да, я злюсь на тебя порой, всякое бывает, но я же люблю тебя, всем сердцем люблю». Я что угодно могу тебе простить. Дарка, это все ведь тебя съедала, убивала. Зачем ты так? Как вообще выдержала одна? Весь, ты не слышала, что я сказала? Я убийца. Я Маране служила. Ей жертвы приносила. Десятки жертв, сотни. И до того, как она меня заставила... Я тоже творила страшные, чудовищные вещи. Я и сама чудовище. Весь чуть отстранилась, чтобы заглянуть ей в лицо. Слезы горели на румяном от мороза лице. Такие же горькие слезы лились из глаз Дары. Дара, мы в этой беде вдвоем. Никак иначе. Вдвоем исправимся. Нельзя одно и все на себе тащить». Для этого родные люди и нужны, понимаешь? Чтобы помогать. А что изменилось от того, что ты теперь все знаешь? Веся, разве ты можешь что-то исправить? Разве ты можешь меня защитить? Я не говорила тебе ничего, чтобы уберечь. Значит, отныне мы будем беречь друг друга, упрямо сказала Веся. Не знаю, что я могу сделать. Вряд ли многое но вместе все равно легче. Мы что-нибудь придумаем, вот увидишь. Теперь-то, когда между нами больше нет тайн, все наладится». Простодушная, милая ее сестренка. Дара улыбалась, жалея уже, что раскрылась, но на душе и вправду стало легче. «Я совсем забыла», — утерла щеки Весняна. «Великий князь велел тебе найти». «Мальчишка от него прибегал, и искал тебя». «Зачем?» «Уж со мной-то князь не делится, что и почему он делает». «Велел прийти. Вот и все, что знаю». Она улыбнулась сквозь слезы. «Пошли, приведем тебя в порядок. Нельзя в таком виде великому князю на глаза показываться». Дара тоже постаралась улыбнуться в ответ, сняла рукавицу с целой руки и опустила под струю ледяной воды... Умылась. — Кожу изуродуешь? — возмутилась Веся. — На морозе да ледяной водой. Жиром бы помазать теперь. — Пошли! — усмехнулась Дара, вытираясь уголком платка. — Нельзя заставлять князя ждать. Будь на то воля весняны, так Дару перед встречей с Ярополком нарядили бы как невесту. Но сама Дарина лишь переплела косы, умыла лицо... Да вычистила тщательно зубы углем. «Вот, возьми!» Веся надела Дарья на руку обручье. «Ростислав подарил!» Покраснела она. «Ты поноси, потом вернешь. «Веся!» Чуть строго сказала Дара, возвращая подарок. «Не нужны мне ни обручья, ни другие украшения. Я к князю по делу иду, а не глазки строить!» Горец сокрутилась все время неподалеку, рядом с хозяйкой дома, и, видимо, подслушивала. Она вдруг оглянулась, взгляд ее не выражал, ничего хорошего. Дара поднялась и поспешила закончить сборы. И без того уже много времени потеряла. Буркнула она, все еще чувствуя на зубах угольную крошку. «Пойду поскорее». Каждый день они останавливались на ночевку в разных деревнях, Каждый день продолжали свой путь. Все избы и деревни перемешались в памяти, и Дара не могла отличить одно от другой. Но вот, спросив дорогу, она нашла, где ночевал минувшей ночью великий князь. Дара одернула платок и постучалась. Но ни на первый раз, ни на второй никто ей так и не открыл, и Дара сама заглянула в сени. Хозяева! — позвала она негромко. «Есть кто?» Из-за тяжелой деревянной двери доносились голоса. Дара прислушалась. Говорили мужчины, обсуждали что-то. И, кажется, голос Ярополка тоже можно было различить. Дара не решилась заходить, осталась ждать в сенях. Через какое-то время из-за двери выглянул мальчишка лет 14, с ведром в руках. Он вылил помой на улицу, и только когда вернулся, обратил внимание на Дару. «А, ты!» — узнал откуда-то он. «Князь тебя позже примет. Жди». И Дара, замерзая в сенях, ждала еще лучину. Когда дверь наконец распахнулась, и стали выходить воеводы и бояре, Дара встрепенулась, готовясь к встрече с Ярополком. Мужчины бросали на нее мимолетные взгляды, Никто не признал в ней лесную ведьму, один только человек оглядел с неприязнью и сморщил длинный нос. Дара задержала дыхание, словно ее обдала тяжелым смрадом, она узнала это узкое болезненное лицо. То был брат Мефодий, поверенный пресветлого отца. Священнослужитель промолчал, даже не поздоровался, торопливо вышел из синей и Дара могла видеть, пока не захлопнулась дверь, как он торопливо семенил прочь от избы. Снова показался знакомый мальчишка, поманил Дару рукой. Она зашла внутрь, радуясь теплу, остановилась на пороге, чтобы оглядеться. — Да озарит создатель твой путь, великий князь! — произнесла она. Ярополк оторвался от бумаг, разложенных перед ним на столе, и холоп тут же поспешил убрать их, но князь его остановил. «Оставь!» — буркнул он. «Нашел платье?» Юноша развел руками. «Ищу!» — выдавил он виновато. «Разве тут сразу найдешь?» «Так ты постарайся!» — нахмурился Ярополк. «Давай, поспеши!» Холоп согнул спину в поклоне и кинулся прочь из избы. Дара проводила его взглядом, осмотрелась снова. Никого больше не было. Она осталась с князем наедине. Мне сказали, ты меня звал. Дара прошла ближе к столу, развязала на голове платок, и длинные косы упали ей на плечи. Ты все как девчонка, улыбнулся Ярополк, с двумя косичками. Девки в твоих летах одну косу плетут и ленту в волосах носят. Так другие девки в невесты годятся, а я ничьей невестой не буду. Дара сама не поняла, откуда появились вызов в ее взгляде и сталь в голосе. — Нет, значит? — князь смеялся одними глазами. — Нет, — хмыкнула Дара, и на этот раз без приглашения села за стол напротив, с любопытством ожидая, как поведет себя Ярополк. Он заметил перемену в ее поведении, но не сказал ничего и даже будто остался доволен. — И кем ты будешь? — Ведьмой. — Просто ведьмой? — Может, княжеской? Ярополк вдруг расплылся в белозубые улыбки и засмеялся открыто и весело, так, что самой хотелось захохотать в голос. — Однако, Дарина, ты забавная. Она поджала губы. Незабавной она хотела бы выглядеть. «На днях, помнится, ты все уходила от ответа, заверяла меня, что силы у тебя больше нет и что мне на службу ты не годишься». «Я передумала. Буду рада послужить тебе, князь». Ярополк смотрел, как всегда, пристально, и дарье хотелось съежиться под его взглядом. «И сила к тебе вернулась?» «Пока нет». «Никому об этом не говори», — предупредил князь. «Сегодня к вечеру мы прибудем в Лисицк. Ты поедешь со мной впереди. Умеешь сидеть в седле?» «Нет». Дара в одно мгновение растеряла снова всю уверенность. «Отец учил меня ездить на лошади, только без седла». Снежный князь смотрел на нее со странным, непривычным восхищением. «Так даже лучше, да». Решил он. И вдруг нахмурил брови, огляделся по сторонам. «Займи себя пока чем-нибудь. Мне нужно закончить дела». И Ярополк будто сразу о ней позабыл. Он обмакнул перо в чернила и принялся писать. Дара поднялась из-за стола. Дом был чужой, незнакомый. Девушка не знала, куда себя деть, и подошла к красному углу, Присел на лавку так, чтобы видеть блестящий золоченый сол. Текло время мучительно долго. Ярополк читал письма и отвечал на них. Адара сидела на лавке без дела и изнывала от скуки и любопытства. Зачем князь велел ей остаться? Мог бы приказать явиться ко времени в начало обоза. От безделья Дара разглядывала вышивку на занавесе красного угла, Скребла ногтями лавку и почти начала засыпать, когда дверь распахнулась и в избу ввалился княжеский холоп с большим свертком в руках. Ярополк оторвал голову от писем. Нашел? Без всяких предисловий спросил он. «Мужская только, но с плеча боярского сына. Ему всего пятнадцать. Она девка росла, ей пойдёт». «Девки с тобой на кухне росли». «За языком следи», — осадил князь. Дара слушала их разговор, наблюдала, как парень разворачивал сверток, но так и не могла пока догадаться, о чем шла речь. Между тем холоп развернул сверток и вынул из него черную соболиную шубу. Густой мех лоснился, блестел при свете свечей. Дара загляделась и невольно сравнила шубу со своей простой одежкой. Примерей! велел ей неожиданно снежный князь. Девушка посмотрела на него с удивлением. Ярополк улыбался высокомерно, но довольно. «Я бы и рад найти что получше, но в походе женский наряд днем с огнем не сыскать. Давай, надевай!» Чуть развязнее произнес он. Дарина поднялась, оставила на лавке свою облезлую шубку и подошла к холопу. Третьяк, помоги госпоже лесной ведьме! Чего стоишь, как истукан?» Холоп подскочил ближе, помог надеть шубу. Меха оказались тяжелые, они упали на плечи, и с непривычки стало сложно пошевелиться. Дара успела позабыть, что в Златоборске носила такие же неудобные кафтаны с длинными рукавами, и теперь стояла, замерев на месте. «Недурно!» Заключил Ярополк придирчиво. «Нравится?» «Спасибо за щедрый подарок, князь!» Проговорила вежливо Дара. «Сама покорность!» Хмыкнул мужчина. «Откуда только что взялось?» Она вскинула горделиво подбородок, Посмотрела прямо в голубые глаза. Подо льдом плескался огонь. «Что ж, раз ты готова, то можно и выступать!» — решил снежный князь. — Третьяк, скажи всем собираться через две лучины. — Слушаюсь, — проговорил холоп и тут же вынурнул из избы, словно за ним гнались собаки. Ярополк поднялся, собрал бумаги, разложил по стопкам, пару писем свернул и спрятал за пазуху. Остальные убрал в кожаную сумму. — Не страшно? — спросил он. — Чего мне бояться? — насторожилась Дара. «Раньше в Златоборске тебя величали лесной ведьмой за глаза, а между тем тебя попытались убить. Как думаешь, что будет теперь, когда я назову тебя своей придворной чародейкой и разрешу ехать подле себя?» Он оглянулся, посмотрел оценивающе, пронзительно. «Ты догадался?» — удивилась Дара. «Что меня пытались убить?» «Сомневаюсь, что ты бы стала травить Горяя. А вот поверить в то, что кто-то пожелал избавиться от лесной ведьмы, легко». Дара тяжело вздохнула. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Подозреваю. Доказательств у меня пока нет». «И кого ты подозреваешь?» Она сделала шаг навстречу, словно боясь не услышать ответ. «Брата Мефодия». Дара хотела спросить о чем то но в голове все смешалось, и она осталась стоять, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. И при светлого отца, конечно. Но он бы не посмел сам марать руки. Скорее всего, велел Мефодию выполнить всю работу, — рассуждал Ярополк. Храм опасается, что чародейская власть закрепится в Ротиславии. Послушного горя и они могли стерпеть, но не лесную ведьму. И как доказать их вину? А нужно ли доказывать? Даже у меня нет власти над храмом. Я не могу обвинить пресветлого отца в том, что он преследует ведьму. Ведь империя это одобряет. Стало сложно дышать под ледяным взором снежного князя, а он продолжил, усмехаясь. Но если я прав в своих подозрениях, то Мефодий поспешит предоставить нам новые доказательства». Хочешь сказать, что он снова попытается меня убить? — Уверен, — улыбнулся Ярополк. — чего ты смеешься? Это совсем не смешно. Голос Дары дрогнул от страха и возмущения. От ядов не могли спасти чары, от клинка не отбиться обычной девушке, а от охотников не спрятаться даже могущественной ведьме. Существовало ли на свете хотя бы Одно-единственное место, где она могла почувствовать себя в безопасности. — Я мог бы приставить к тебе стражника, но кто тогда поверит, что ты великая лесная ведьма, которая спалила совин? — улыбался Ярополк. — Все должны быть уверены, что ты можешь испепелить лисицк одним взмахом руки. — Обязательно так и поступлю, как только получится, — процедила со злобой Дара. А она хвасталась дедушке, что ее защищал Снежный князь. Ярополк подошел ближе. «Я не могу защищать тебя открыто, чтобы не вызвать подозрений. Но не думай, что я во второй раз упущу тебя, Дарина. Видит Создатель и все твои лесные боги. Этого не случится». В деревне стоял невыносимый гам. Длинная вереница из людей, лошадей и повозок растянулась от избы старосты, куда созвал всех Ярополк. Он прощался с хозяевами, благодарил деревенских за гостеприимство и обещал побороть степников в ближайшее время. Дара оставалась в стороне, наблюдала, как суетился народ, как спокойно держался в образовавшейся сутылок Ярополк. Она рассматривала лица опытных дружинников и молоденьких парней, недавно призванных в ополчение, и ловила на себе их изучающие взгляды, когда заметила в толпе стрелу. Он подошел к великому князю, поклонился и показал себе за спину. Ярополк обратил внимание, наконец, на несколько рядов ополченцев. Одеты они были бедно, а вооружены совсем просто. «Кто-то из них держал булавы и кистени», Другим повезло заполучить топоры, но становилось ясно с первого взгляда, что они были не бывалыми дружинниками, а вчерашними землепашцами и пахарями. Ярополк подошел к новобранцам, поздоровался с ними, о чем-то спросил, чего Дара расслышать не смогла, и уже развернулся и пошел обратно, когда взгляд Дары вдруг зацепился за знакомые черты — Сколько раз она видела эти светлые глаза, эту широкоплечью медвежью фигуру. «Богдан!» — одними губами беззвучно прошептала Дара. Ее охватили радость и замешательство. Хотелось кинуться к нему навстречу, обнять, расспросить о родном Заречье, о Барсуке и Ждане, о самом Богдане. Но она наткнулась на недоверчивый, злой взгляд — Юноша тоже заметил ее, нахмурился, отвернулся, словно вовсе не желал видеть дару. Она не успела прийти в себя и совладать с замешательством, когда к ней подошел Ярополк. — Третьяк, помоги госпоже лесной ведьме забраться на коня, — велел он холопу. — Выступаем! —